Разговорились. Я сама из Одессы. Ведь Астра приписана к Одесскому порту. У меня вопрос есть. Можно? Да-да, <связанная> конечно. Неужели правда, что когда на сцене артисты поцелуются, у них любовь возникает? Э, <связанная> по ходу сценического действия и да, и нет. А в жизни? Редли. Или редко. Спасибо. За что? Не хотела мужа в драмкружок отпускать. Там с одной девчонкой целоваться требуют. Боялась, ревновала. Теперь вот с вами поговорила и с вами согласная. Отпущу. Пусть идёт, пусть целуется, а мне плевать. А на спектакль хоть обе и не пойду. Если хоть раз ночевать домой не придёт, сама в драмкружок запишусь. Посмотрим, кто из нас артист лучший. Спасибо вам. Наконец я один в каюте. И хотя она двухместная, но тесная, мрачноватая и благоухающая дорогими духами. Горничная объяснила: "Да тут до вас плавала парочка". Они уронили и разбили флакон французских духов. Так что нюхайте на здоровьечко. На весь круиз хватит. Стойки духи. Я бы с удовольствием у себя дома такие разбила. А окошка и люминатора нет, только кондиционер. С характером. Дарит или жару, или холод. Средняя температура не в его компетенции. Сирена, музыка отчалили. 12 ночи. Спать, спать, спать. Первая сцена, снимавшаяся рано утром на борту судна, насторожила, но и приятно обрадовала. Насторожила глубиной философских мыслей, сравнимых лишь с шекспировскими. Я Вот они, Дарданеллы. Дочь по роде. Папа, это Босфор. Я. Это Дарданеллы. Дочь, это Босфор. Я нервно. Это Дарданеллы. Это Дарданеллы, это Дарданеллы, а потом Босфор. Подходит Севела в роли капитана судна. Капитан. Это Босфор, а потом будут Дарданеллы. Я обрадована. Ну вот слышишь? Я же тебе говорю, доченька, это Босфор, а потом будут Дарданеллы. А обрадовала сцена тем, что Савелов оказался очень хорошим, правдиво органичным, как мы говорим, артистом. Когда пассажиры узнают, что вот этот полненький, симпатичный дядечка и есть сам Эфраим Савелов, реакция одна и та же. О! -о, -о, -о! Значит, знают, ценят раз о! -о, -о". Почти все пассажиры наблюдают за нашей работой. В паузах между съёмками подходят, задают вопросы. Подошёл мужчина средних лет. Прошу автограф. На паспорте нельзя. Нет, нет, нет. И на денежной купюре нехорошо. Ну что вы? Где это видано, чтобы артисты на грязных носовых платках оставляли свои автографы? Нет. На фотографии Сталина принципиально нет, нет, нет, нет. На ладони души да смеётесь надо мной. Не ожидал. Обижаете. Позже кто-то из нашей группы рассказал, как любитель автографов жаловался на меня. Зажрался, забыл, что искусство принадлежит нам, народу, а не артистам, да режиссёрам. 31 марта. Стамбул. Такое впечатление, что мы вплыли прямо в город. От борта до административного корпуса порта метров 10-12. Теплоход наш потерял свой образ плавающего гиганта. Он стал огромной гостиницей, как бы въехавшей в улицу города. Между правым бортом и причалом зазора нет, воды не видно. Стамбульский рыбный базар. Эдефирверк, искрящийся под солнцем чешуи. Вот где материализация строчки шаланды полные кефалей, и ещё такого количества разных рыб, что описывать это бесполезно. В детстве я видел знаменитый одесский базар Привоз. Мне казалось, что ничего экзотичнее, красочнее и разнообразнее, чем его рыбные ряды, быть на всём белом свете не может. И вот Стамбул порушил мои детские фантазии. Самое впечатляющее во всех больших лодках рыба обложена льдом и постоянно поливается водой. Ни мух, ни запаха, В Одессе за три квартала до рынка ты уже чуешь рыбные ряды. Лодки привязаны к нехте на высоком берегу, вдоль которого асфальтированная дорожка, ведущая к длинному ряду рыбных ресторанчиков. На берегу над лодками покупатели торгуются громко, перекрикивая друг друга. Рыбаки продают улов поштучно или на вес в целлофановых пакетиках. И ловко закрутив их в узел, бросают наверх в руки покупателя, а те бросают в лодку деньги. Стараюсь увидеть как можно больше, ведь завтра съёмки, а послезавтра в 9:00 мы уже отчаливаем. 1 апреля. Ждал или розыгрыша, или подвоха какого-нибудь, не дождался. Только бармен нашего дредноуда А браво вопросиком думал первоапрельский розыгрыш, а оказалось тяга к культуре. Наш телеграфист рассказывал, то ли на палубе болтали, то ли по морзянке поймал, что Геннадий Хазанов какое-то отношение к Долорес и Барури имеет. Вроде бы он ей сын, а отец какой-то Аркадий Хайт. Очень, говорят, творческий, богатый человек и любит вроде бы сына очень богатством своим делиться с ним. Одним словом, отец хороший, толковый. Ничего не слыхали про эти разговоры? Нет. Ничего такого в последнее время не слышал, но обоих хорошо знаю и очень люблю. Если эти слухи имеют под собой какую-нибудь почву, Если учесть возраст того и другого, думаю, что с сыном Далорес, скорее всего, должен быть Хайд, а Хазанов, конечно же, её внук. Конечно, конечно, согласен. Всё объясню телеграфисту, а то он и взвёлся совсем. Ледня гомолодой ещё, но очень любознательный, многое знает, к культуре очень тянется. Ну а тут, видите, застопоилось дело. Всё ему расскажу. Вот обрадуется. Спасибо вам. А не выпейте немного. Угощаю. Нет, нет, нет, нет. Спасибо. Пока ещё не заслужил. Вот если ещё что-нибудь застопорится, а я распутаю, ну, тогда уж весь день на палубе. Леш после обеда довелос побывать в центре Стамбула, сняться на фоне знаменитой голубой мечети, очень красивой, очень большой и самой главной в стране. Снимали в торговых рядах. Сотни магазинчиков, магазинов, магазинищ. Крикор, не очень чисто съёмка очередной сцены. Я останавливаюсь посредине тротуара. Рядом с собой ставлю сумку, достаю носовой платок, вытираю вспотевший лоб, нагибаюсь за сумкой. Сумки нет. Вот и вся сценка. Сумку должен украсть наш артист. Репетировать не стали, лишь на тротуаре пометили мелом место моей остановки и договорились, что только по команде Ефроима Свевы Артист похититель начнёт приближаться ко мне, я, глядевший по сторонам, цапнет мою сумку. Звучит команда. Все по местам. Приготовились к съёмке. Мотор. Начали. Потихуньчечку иду, останавливаюсь. Ставлю сумку на тротуар, вытираю пот. Жулик делает своё дело, цап сумку и вдруг вопль. Бросок местного дядечки в сторону вора, сумку у нашего артиста вырвали, ему заламили руки, ор превратился в дикий хор. Лишь невероятными усилиями двух переводчиц нашей турчанки удалось подавить восстание защитников правопорядка. Всё было чрезвычайно забавно, если бы не чувствительные тумаки, которыми был награждён наш артист Многие любопытные из числа наших пассажиров поехали с нами на съёмку, да и на город взглянуть. В паузе между съёмками подошла ко мне не ну, очень серьёзная дамалет 50. Можно задать вам вопрос? Я из Анадыря. Смотрела вас в Гуголевском ревизоре по телевидению. Я в восторге. Я очень далека от театрального мира. Скажите, как это вы запоминаете такое? С ума сойти можно. Это ж, ж, количество текста Городничева. Долго, наверное, зубрили. Во многом помогает память, рефлекс. Когда точно знаешь свои поступки, чего хочешь добиться, ну как бы механически фиксируются необходимые для достижения цели текста его героя, понимаете? Понимаю, понимаю. Рефлекс механический, и он фиксирует. Понятно. А потом подсказывает. А он тяжёлый, ну, этот аппарат. Тяжёлый? 2 апреля 9:00 утра. Загудела, забасила наша Астра. Отошла от причала Стамбула и направилась в греческий порт Пирей. Вихрем закружились воспоминания, воспоминания о строле малого театра в Афинах и Салониках в 1978 году. Безшумные огромные фиаты мчат нас из Афин в Салоники. Традиционная остановка около развалин старинного греческого театра. Нам повезло. На сцене под открытым небом играется древнегреческая пьеса. Не зная греческого языка, традиций старинного театра, особенностей актёрского мастерства вы мало чего поймёте, а уж рассказать смысл происходящего, конечно, не сможете, не говоря уже о жанре представления. Первое впечатление пародия Капустник. Через всю сцену из глубины на первый план, где стоят остальные артисты, Важный идёт артист в древних одеждах и гриме, с чуть приподнятый и протянутый вперёд правой рукой и опущенной и оттянутой чуть назад от туловище левой. Громко на распев говорит долгий текст. Дойдя до авансцены, поворачивается, меняет положение рук. Теперь левая смотрит вверх, правая назад вниз. и не прекращая говорить скрывается в глубине закулисы что он сказал шёпотом спрашиваю переводчицы он сказал пора ехать и всё я чуть было громко не засмеялся всё а почему ж так долго многословно он каждому обращался по имени, называя, кроме того, ещё их должности и звания. Это комедия? трагедия?